Вилбака, 1924 год. Роды оказались еще ужаснее, чем она себе воображала. Агнес промучилась почти двое суток, и едва не умерла, пока наконец доктор всей тяжестью не навалился ей на живот и не выдавил первого ребенка. Оказалось, что у нее двойня. Второй мальчик выскочил сразу же вслед за первым, и ей с гордостью предъявили обоих вымыв и в и укутов в тёплые одеяльца. Но Агнес отвернулась. Она не желала видеть этих созданий, которые разрушили ее жизнь и едва не свели в могилу. Пускай бы их отдали кому-нибудь или кинули в реку, ей это было все равно. Их пронзительные писклявые голоса резали слух, и послушав некоторое время эти вопли, она в конце концов заткнула уши и прикрикнула на женщину, державшую их на руках, чтобы та их куда-нибудь убрала. Сиделка испуганно унесла детей. Иагнаса услышала, как вокруг зашептались. Но детский плач удалился, а у нее была только одна мысль: поскорее заснуть, проспать сто лет и проснуться от поцелуя принца, который спасет ее из этой нищеты от двух орущих маленьких чудовищ, выползших из ее чрева. Очнувшись, она в первый миг подумала, что ее мечта сбылась. Над ней склонилась темная фигура высокого человека. И в первый миг ей почудилось, что это принц, ждущий ее пробуждения. Но затем на нее обрушилась реальность, и она разглядела простоватую физиономию Андерса. От выражения нежности на его лице ей стало тошно. Неужели он думает, что между ними что-то изменится от того, что она выдавила из себя двух его сыновей? Пускай бы он забрал их и отпустил ее на свободу. При этой мысли она почувствовала приступ ликующей радости. Наконец она перестала быть неуклюжей беременной толстухой. Теперь она может, если захочет, вернуться к той жизни, которой заслуживает, какую вела от рождения. Но затем она вспомнила, что это невозможно. Куда ей идти, если нельзя вернуться к отцу? У нее нет своих денег и нет другой возможности их получить, кроме как пойти торговать своим телом. Так что даже ее нынешняя жизнь была все таки лучше, чем это. С чувством безнадежности она отвернулась к стене и заплакала. Андерс нежно погладил ее по волосам, а она даже не нашла в себе сил отпихнуть его руку. "Они такие замечательные, Агнес, они само совершенство!» его голос немного дрожал. Она ничего не ответила, а продолжала лежать лицом к стене, отвернувшись от всего света. Хоть бы кто-то пришел...» и забрала ее отсюда